Четыре слова для практики У Ананды был брат, совсем глупый и неспособный, но он тоже хотел учиться у Будды. И однажды, нарушив запрет Ананды, он подошел к Будде и со слезами стал умолять дать ему личную практику. — Но, — сказал он, — я ничего не умею, я не могу даже запомнить больше четырех слов сразу. — Хорошо, — сказал Будда. Четырех слов достаточно. Мы даже сгруппируем их в две фразы по два слова, чтобы тебе не пришлось слишком напрягать свою Вот возьми эту метлу и иди подметать полы. Когда будешь подметать влево, говори «подметаю пол», а когда метла пойдет вправо, говори «духовно расту». Этот человек достиг просветления, и раньше своего многознающего брата Ведь, как известно, согласно легендам, Ананда обрел просветление последним уже после смерти своего учителя.